Глава 23. Олеся. Антон с Викой забрали меня сразу же после работы в пятницу вечером. Еще бы, я даже с собой свою походную сумку взяла и вещи туда каким-то чудом утрамбовала на все случаи жизни. Готовы? Мужчина смотрит на нас по очереди. Готовы? Отвечая, чувствуя какой-то внутренний трепет и предвкушение. Мы медленно выезжаем на дорогу, а после и загород. Машин на трассе мало, что не может не радовать, в салоне играет музыка. Викуля немного пританцовывает, а я смотрю в окно. Я ж никуда и никогда не выезжала, все некогда было, потом денег не было. Отговорки находились всегда, но отматывая время назад, могу с уверенностью сказать, что потеряла многое. Сколько бы замечательных мест успела посетить, сколько бы нового узнать. А нет, сидела на одном месте ровно как клуша. Может быть, именно сейчас настало мое время? Может, можно сесть в поезд или на машину, доехать до соседнего города, чтобы там погулять по достопримечательностям? А что, если с собой брать Вику? Как поняла, Антон часто работает на выходных. Эта мысль не давала мне покоя весь путь. Потому что тут же приходила другая. Я не могу просто взять ребенка и уехать. А вдруг что-то случится? Ведь рядом должен быть законный представитель, а не няня. Вот тут, конечно, была засада. Но я-то помнила про предложение Антона, значит, все обязательно получится. Так отвлеклась, что в последний момент заметила, как въезжаем в высокие ворота, сделанные из бревен. А вокруг лес, деревья, домики в один и два этажа, беседки. Антон остановился только один раз, чтобы отметиться, сообщив о нашем прибытии, взять ключи и спросить дорогу. Все это время я сидела мышкой, осматриваясь, а Вика спала. Дорога ее смотрела довольно быстро, так что кто-то теперь сопел, как маленький котенок. «Еще немного нам осталось», — проговорил Антон, снова садясь в машину. «Потом эту стрекозу будить будем». «Хорошо», — кивнула. «Нужно покормить, помыть и спать уложить». И «Именно», — усмехнулся мужчина, поворачиваясь ко мне. «У нас с тобой будет иная программа». Я даже отвернулась, смущенная таким намеком. «Ведь я его правильно поняла, да?» Машина остановилась у огромного домика в два, может, в целых три этажа. «Ничего себе!» – пробормотала. «А нам на троих немного?» «В самый раз!» – усмехнулся мужчина. «Именно в этом домике имеется банька и бассейн на улице». И как только он разбудил Вику и вынес ее на улицу, я смогла выбраться из машины и оценить дом. Он был чудесным, деревянным, как и вся мебель внутри него. На столе стояли закуски, а через некоторое время нам принесли полноценный ужин. На первом этаже располагались столовая, кухня, гостиная с огромным телевизором напротив мягкого дивана, а на веранде стояли кресло-качалка и летний столик. На ней завтракать уже холодно, но вот летом наверняка там здорово. Еще и чудесный вид открывается на озеро. В доме был камин, в котором сейчас уже потрескивали угли, но и имелось свое отопление. Ну и, конечно же, была баня, которая соединялась с домом а на заднем дворе я нашла круглый бассейн, закрытый от посторонних глаз забором. К нему вела дорожка из камней, рядом имелись лавочка, качели, мангал. Ох, вздохнула. Летом тут должно быть чудесно. А это мы потом обязательно проверим, — поддакнул Антон, стоя чуть позади. Вернувшись в дом, пошли исследовать второй этаж, на котором располагались целых две огромные комнаты. Викуля сразу же выбрала одну из них, потому что там было две кровати и... «Папа будет спать у двери, а я тут». «Ты ж моя непосредственность». Антон так тепло улыбнулся дочери, что у меня чуть слезы на глазах не выступили. Как же он ее любит, как ценит. Сколько сил ему понадобилось, чтобы перенести то, что выпало. Но думать о плохом мне совершенно не хотелось. Впереди нас ждет чудесное время отдыха. Даже не верится, что все происходит со мной. Вот честно. После плотного ужина Антон сам уложил дочку. Долго с ней разговаривал, пока я раскладывала вещи в соседней комнате и прислушивалась к тишине за окном. Глубоко вздохнула, подошла к окну. А после залезла на подоконник, подтянула колени и положила на них голову. Так хорошо и спокойно мне давно не было. Все грустные и печальные мысли отступили. Все тревоги ушли. А уж когда сильная широкая ладонь накрыла затылок и начала неспешно массировать голову, Я чуть в голос не замурчала, так приятно было. «Спит?» — спросила, поворачиваясь к Антону. «Крепким сном», — усмехнулся он, смотря на меня с особой нежностью. «Баню испробуем завтра, а сейчас предлагаю просто посидеть у камина. Да, тем более время у нас есть». Аккуратно спустившись вниз, я моментально попала в крепкие объятия Антона. Недолго думая, мужчина подхватил меня на руки и понес вниз. «Я и сама могу», — прошептала, стоило нам выйти из комнаты. «Знаю», — кивнул он, — «но и мне хочется». Так мы и добрались до камина, который Антона разжег еще сильнее. Усадив меня в кресло, мужчина сбежал на кухню, строго-настрого запрещая идти за ним. Я же не знала, что и думать. Краснела, волновалась, стыдливо отводила взгляд, но следила за мощной спиной мужчины, который крутился у стола, явно что-то нарезая. Антон полез в шкафчик и достал из него два фужера, а после послышался хлопок и... «Вот гадство!» «Что случилось?» Я даже на ноги подскочила. «Ничего непоправимого, разлил!» Антон повернулся ко мне лицом, показывая небольшое пятно на рубашке. И он сделал то, чего я никак не ожидала. Стал расстегивать ее, смотря мне в глаза. «Ты так очаровательно краснеешь!» — рассмеялся он. «Да ну тебе!» Резко отвернулась, только сейчас осознавая, что наглым образом рассматривала мужчину и следила за тем, как медленно, но в то же время ловко его пальцы расстегивают пуговицы. Послышался тихий, но довольный смех, а сам Антон присоединился чуть позже с подносом, на котором стояли бутылка вина, фужеры и легкая закуска. И, конечно же, он решил испытать мое терпение. Ни о каком переодевании речи не шло. Рубашка осталась лежать где-то в кухонной зоне, А сам Антон даже не поднялся наверх, чтобы найти футболку. Ну, на крайний случай, халат. Он наглым образом сел рядом со мной, разлил вино по фужерам и протянул один из них мне. «За нашу встречу», — проговорил он, внимательно рассматривая мое лицо. «За нашу встречу», — поддержала тост. Фужеры с тихим звоном соприкоснулись друг к другу, а вкусный напиток попал на язык, как изысканное угощение. Сегодняшний вечер был особенный и тихий, и волнующий. Мы просто сидели рядом, рассматривая языки пламени в камине и молчали. Разговаривать не хотелось, а вот прижаться, облокотиться и целоваться очень даже. И я ни в чем себе не стала отказывать. А утром нас разбудила Вика. А ведь на часах было всего лишь семь. Спать хотелось неимоверно, особенно после потрясающего вечера. С трудом приподняла голову над подушкой, сощурилась. Антона рядом не оказалось. На ноги подскочила быстрее, чем проснулась. Как итог, меня довольно быстро повело в сторону. «Тихонько, не падаем!» Антон, который вышел из ванной комнаты в халате, ловко меня поймал. «Поторопилась!» Проговорила медленно, приходя в себя. «А куда?» — уточнил мужчина. «Так Викуля проснулась!» И Именно в этот момент дверь в мою комнату раскрылась, а сама нарушительница утреннего спокойствия резво Пробежала разделяющая нас расстояние, чтобы крепко обнять. «Мне тут так нравится!» — восхищенно проговорила девочка. «А нам-то как?» — поддакнул ей Антон, тихонько посмеиваясь. «Раз все проснулись, то предлагаю начать завтрака. А доспать спать можно в обед, когда кто-то уйдет на дневной сон». Последнюю фразу он сказал шепотом, чтобы Вика не услышала. Заговорщически подмигнув, мужчина повел дочку на первый этаж, давая мне возможность собраться. Так что я тоже первым делом побежала в душ, а когда спустилась, успела прямо к завтраку. — Итак, — проговорил Антон, — в пять часов у нас с вами праздничный ужин в ресторане, а до этого момента мы можем посетить контактный зоопарк, посмотреть лошадей, поиграть в настольные игры. — Давайте, давайте! — захлопала в ладоши Вика, прыгая вокруг отца. Через полчаса мы уже стояли у входа в наш домик, любовались красотой этого места, рассматривали пруд, который располагался в шаговой доступности. Пойдемте искать нужные нам места, как раз и погуляем по территории. Из-за того, что мы рано проснулись, толком посмотреть что-либо не получилось. Все еще было закрыто, так что через час после непродолжительной прогулки мы вернулись в дом, чтобы попить чай, согреться, поиграть, а уже потом сделали повторную вылазку. На этот раз успели и с животными пообщаться, и на квест попасть, который проводили на территории загородного клуба, Поэтому, как и говорил Антон, после обеда мы дружно повалились на кровать и отключились моментально. «Просыпайтесь, Сони!» — тихим голосом говорил Антон. «А то все веселье пропустите!» Разлепив глаза, я посмотрел на улыбающегося мужчину, который спешно делал фотографии на телефон. Только тогда я поняла, что с Викой спали в обнимку, прижавшись друг к другу. «Поставлю на заставку», — рассмеялся папа девочки. «Вы такие классные тут!» Конечно же, никто нам фотографии не показал, но в очередной раз поторопил, Ведь нам еще нужно было собраться, прически сделать, накраситься. Первой нарядилась Вика не без моей помощи. Крутилась в ярко-красном платье перед зеркалом и поглядывала на меня. Мое платье было черным, довольно строгим, но все равно красивым. Я его купила совершенно случайно, уже не надеясь на удачу, Но, как оказалось, она была на моей стороне. Единственный экземпляр в моем размере. Как только примерила, то сразу же понесла на кассу, потому что такое платье в моем скромном гардеробе быть должно. На ногах у меня сейчас были туфельки, и я очень надеялась, что дождика сегодня не будет. Ни о какой прическе речи не шло, я лишь распустила волосы, аккуратно подвела глаза и выдохнула. Я волновалась, немного переживала, но доверяла Антону как никогда. «Готовы?» – мужчина после короткого стука прошел в комнату и остановился напротив меня. «Это будет самый чудесный вечер!» «Это будет очередной чудесный вечер в твоей компании!» – поправила его я, беря за руку. Что ж, вперед! Мне даже интересно, что же такого придумал Антон, раз глаза его горят, и сам он весь в нетерпении.